Глава 5. Весна 1917 года. Здравствуйте, Михаил Дмитриевич. Радостная улыбка на лице незнакомого мужчины, примерно Митинова или чуть постарше возраста, говорила, что он знает меня лично, тем более назвал по имени отчеству, а не товарищем Скамовым. Не помните? Марьина Роща, Стройка... Гаври, Жохов. Какими судьбами? Мы обнялись и на перебой пустились в воспоминания, не замечая окружающих. Митин дружок детства, начал помощником лифтера в первом нашем квартале, потом пошел в школу технического персонала при жилищном обществе, работал лифтером и механиком, показал себя, попал на курсы общества при императорском техническом училище, а затем уехал старшим техником в Екатеринбург, где поднялся до заведующего механической службой. Здесь же вступил в СДК, а сейчас и в городском совете руководил коммунальной комиссией. — Сколько ж тебе лет? Двадцать девять? — Смотри-ка, какую карьеру сделал. — Товарищ Головы в уездном городе. Старыми деньгами считай, что в титулярные советники вышел. Митя, кстати, тоже в рост пошел. Начальник милиции Симоновского района. Собравшиеся понемногу вокруг нас делегаты совета с удивлением слушали и не решались прервать, переминаясь с ноги на ногу и уплотняя круг. Только минут через пять Гавриил спохватился и представил меня. Я пожал всем по очереди руки. — Вот, товарищи, старинного знакомого встретил, нашего москвича. — Да какой он москвич! Даже акать позабыл. Парировал невысокий уралец перетянутый ремнем поверх гимнастерки без погон. — Сколько лет уже здесь? — Это товарищ Малышев, председатель комиссии общественной безопасности. Подтолкнул его вперед Жохов. Большинство носило военную форму. Неудивительно. При семидесяти тысячах населения в городе стояло как бы не тридцать тысяч солдат, отчего в Совете было изрядно военных. После общего знакомства и первых расспросов Мы уединились с Малышевым и председателем военной секции Быковым. Советы действуют по всей Пермской губернии, по всем промышленным центрам Урала. Недавно третье совещание в Перми провели. Рабочие твердо за союз труда, крестьяне тоже, только в городах земцы да кадеты веляют. У нас что не день то митинг, но все их старания впустую. Почему же? спросил я Малышева. Комиссию по выборам контролирует совет. Ну и мы вопросник напечатали, сорок тысяч чираж. Кадеты заливали про революцию, про трудное и сложное положение русского государства, про переход от рабства к свободе, призывали к верности временному правительству, к защите завоеваний революции и вообще растекались мыслью по древу. Но каждый раз сдувались, как только из толпы им прилетали конкретные и крайне неудобные вопросы. Какова ваша земельная программа? Когда закончится война? Кто допустил убийство в царском селе? Затыкали одного, немедленно спрашивал другой. Пока было время, напросился посмотреть на гражданина Романова. Беков отправил меня с делегатом от полка, несшего охрану дома. Хорошо хоть дом не Ипатьева, а главного начальника уральских горных заводов. До изъятия частных строений дело еще не дошло. Пока шли, любовался планировкой. Никаких тебе кривых улочек и переулочков. Все прямоугольное, прямо как в Америке. Авеню вдоль, стрит и поперек. Двухэтажное здание с мезонином и классическим портиком стояло прямо на берегу Исицкого пруда. Левую половину занимали помещение караула, там же работала и военная секция совета. А вправую меня не пустили. Поначалу уперся часовой. Потом доктор Боткин, лейбмедик Николая. Сюда с экс-императором приехал не только личный врач, но и повар, горничные, камердинер слуги. Категорически против. И я считаю своим долгом заявить, что решительно возражаю против постоянных и отвлекающих визитов разного рода комиссаров и делегатов. На пациенты и так негативно воздействует соседство с военной секцией, а Евгений Сергеевич взял я Боткина под локоть. «Я инженер скамов. Возможно, вы знаете обо мне от вашего покойного брата или вашего коллеги, лейб-хирурга профессора Федорова». Доктор осекся на полусловие, удивленно поднял брови и тут же сообразил. «Вы автор расчетно-эвакуационной модели? Но помилуйте, что вы делаете здесь, в этом окружении?» «Я председатель Московского совета». «Вы же приличный человек». Простите, я не это хотел сказать. Я не понимаю, почему вы с этими? Вот так вот. Сословный снобизм. А ведь всего два поколения, как Бодкины из посадских людей вышли. Вот именно потому, что приличный. И наш долг, извините за неуместный пафос, быть с народом. Но к делу. Давайте вот как поступим. Мне нет нужды видеться с Николаем лично. «Достаточно посмотреть на него издалека и оценить режим содержания. Кстати, будет хорошо, если вы свои протесты и предложения подадите в письменном виде». Боткин помолчал, кивнул и сделал приглашающий жест рукой. Внутри дома стояло еще два поста, причем я отметил, что никакой расхлябанности у солдат не было. Мой провожатый проверил их, перебросился двумя словами со старшим и ушел наполовину совета. Боткин же повел меня по лестницам к выходящему во двор окну мезонина. Внизу, между каретным сараем и конюшней, заготавливали дрова. Пара солдат тягала туда-сюда визжащую двуручную пилу. Третий стоял у составленных винтовок. Чуть подаль моложавый седой дед колуном разваливал плашки на чурки, еще один солдатик складывал наколотые в поленницу. Я вопросительно глянул на лейб-медика, Но он только мотнул подбородком в сторону Седова. «Матерь Божья!» «Да, в Обскове еще, как известие получил», — сухо подтвердил доктор. «С тех пор отсутствует проявление эмоций даже при контактах с дочерьми. Общение сведено к да и нет. Механической работой может заниматься, пока не остановит. Еще молится, тоже пока не остановят». «А прогноз?» Возможно ли возвращение в... Я запнулся, подбирая слово. Состояние стабильное, ухудшений и улучшений нет. Прогноз? Не могу сказать, я не психиатр. Возможно, со временем придет в норму. Я слышал, что положительно может подействовать эмоциональная встряска, как и отрицательно. Во всяком случае, я, как лечащий врач, резко против подобных экспериментов. Да какие эксперименты бог с вами? Как думаете, может перевести семейство куда-нибудь поближе к столицам, например, в одной из усадеб вокруг Москвы? На природу? Пожалуй, это будет неплохо. Лес, рыбалка, простые радости. Евгений Сергеевич, бытовых жалоб нет? Питание, отопление, уборка? Нет? Тогда жду ваше предложение в письменном виде. Телеграфом на мое имя. Совет я предупрежу. В Екатеринбурге выборы прошли чинно-благородно, с явкой полков строем, с заводскими колоннами рабочих под красными флагами и транспарантами. До запрета агитации в день голосования никто еще не додумался. Собрали и подсчитали бюллетени, подписали протоколы, да и наладили меня с охраной обратно. Очень мы правильно продавили сроки выборов, как раз зашевелились окраины. Ладно там поляки с финнами, дашнаки или мусаватисты, они давно существуют. Но началась движуха в Грузии, Бессарабии, Средней Азии и в казачьих областях, пока с разговорами об автономии. Но все эти национальные потуги — дело такое, стоит лишь немножко упустить, как из автономии мгновенно вылупится самостийность, и все, нету страны. Растащили по норкам. И англичане активизировались. Очень нехорошие сигналы идут из Баку и Туркестана. Нефть и давнишний пунктик джентльменов насчет угрозы Индии. Все не имется, результаты большой игры пересмотреть. Сделать между жемчужиной короной и Россией прокладку потолще. А следом за англичанами американцы. Стоило только им выбрать в президенты Вудро Вильсона, как он объявил войну Германии. Очень своевременно, как раз где лежу добычи поспеют. Но нам бы хорошо послать к ним десяток-другой человек, поучиться. Там же колоссальные процессы сейчас. Введены государственное управление всеми железными дорогами, продовольственный и топливный контроль и логистика, феерическая логистика. Перебросить через океан всего за несколько месяцев миллионную армию – это вам не хрен собачий. Вот только где сейчас учеников взять? Наши все пределы, даже с учетом приехавших из Швеции и других стран. В станционном буфете Рязани все было по-прежнему, не считая цен. Шустрили официанты, стояли пирамиды бутылок и горы пирожков, разве что публика стала малость подемократичнее, меньше золотого шитья и генеральских шинелей от Оттого на меня с сопровождающими никто особо внимания и не обратил, если не считать Шухова. Владимир Григорьевич тоже возвращался в Москву и с радостью примкнул к нашей компании. — Откуда путь держите? — С Волги, Мишем. в Саратов и Царицын ездил. Место под завод подбирал. Рябушинские вознамерились трактора производить. — Ого! Вот это здорово! А что? Двигательный завод АМО есть, дизель какой освоить можно. На сам трактор купить лицензию у тех же американцев, чтобы с разработкой не возиться. А что меня не позвали? Так зачем я в таком деле? Подходящих патентов у меня нет, разве что волшебное слово болендора знаю, но их и так в Россию поставляют. А почему там? Трактора сейчас в армии нужны, пушки тягать. Нет бы в Москве или Киеве, поближе к фронту. Так война не вечна, когда-то и пахать надо будет. А спрос на такую технику как раз и в южных губерниях. Я вот больше к Саратову склоняюсь. По Волге нефтепродукты из Баку, по железной дороге стали, уголь, мост опять же. Какой мост? Там ведь паром. Ты, наверное, еще не знаешь. Правительство как раз утвердило проекты двух мостов в Саратове, железнодорожного и обычного. Вот стоило только подумать. Прямо как силой мыслей подействовал на происходящее. <хе -хе> ну что же, значит, не будет у нас Сталинградского тракторного, будет Саратовский. Выборы мы выиграли без малого триумфально. Из 800 с хвостиком мандатов Союз труда получил 648. Прогрессивный блок, то бишь кадеты с присными 27. Остальное досталось прочим списком и беспартийным, причем человек 40 из них вполне можно было считать нашими попутчиками. Подпортил только Керенский, соскочивший в кадеты еще до выборов. Уж больно нравилось ему речи толкать. А либералы, известные мастера по организации всяких Говорилин, вот и спелись. Да еще масонские ложи эти, но теперь он наверняка кусал локти. Вместо правительства оказался в пусечной организации. Временному правительству жить осталось до созыва учредительного собрания. И оно, почуяв, что под ними подгорает, развило бурную деятельность. Для начала провозгласило Временную республику. При том, что само брало власть на условиях, что все вопросы государственного устройства России решит только учредительное собрание. Так что де юре это переворот. Я же по такому случаю подал заявление о переходе в российское гражданство, а то как-то нехорошо получается. Ладно, внесли в избирательные списки американцы, но вот становиться депутатом с чужим паспортом. Вторым ходом Львов, Радзянка и компания бабахнули указ об отмене сословий. Флаг временным в руки. Офицеры и так их не любят, а крестьянам да рабочим пофиг, разве что в вагоне первого класса теперь ездить можно. Да только цена там для трудового человека неподъемная. Ну и третье — решили навести в Петрограде порядок. Начали с анархистов, вернее, с тех, кто себя таковыми называл. В Москве-то мы их в Меридиан привели, а вот в столице они чувствовали себя привольно и даже набрали тысяч пятнадцать-двадцать человек. С дисциплиной ясный перец у них было так себе, но две дивизии — это две дивизии. Лидером у них был некий товарищ Солнцев. Программа была проста как три копейки. Окончательная революция сбросит властный гнет, для чего прямо сейчас необходимо упразднить все государственные институты, включая армию, а дальше свободный и сознательный народ немедленно самоорганизуется. Из такой силищей, что и немцев выпнет и порядок наведет, и даже железные дороги начнут работать строго по расписанию. На такую утопию набежали те, кому эти самые государственные институты стояли поперек горла, всякая околокриминальная публика и прочая шантропа. А питерские анархокоммунисты охотно их вооружали, понемногу захватывали особняки и прочие полезные объекты. Но вот с редакцией и типографией газеты «Русская воля» Как ни странно, при таком названии газета принадлежала двум банкирам и топила за крупный капитал. Вышел облом. Буквально на следующий день по приказу Корнилова вольницу повинтил, кого выгнал на мороз, крупный военный отряд. Анархисты обиделись, создали на давно захваченной даче Дурново штаб восстания, разослали на заводы агитаторов и устроили налет на кресты, дабы отбить своих. Временные, понятное дело, озверели, и в трогательном единении с Корниловым провели разгром штаба. Не обошлось без жертв, ранили матроса с такой знакомой фамилией Железняк, и в суматохе убили двоих товарищей Рауса и Асанина. Причем второй был покрыт уголовными татуировками с головы до ног. И понеслось. Анархисты немедленно подняли заводы на забастовки. Измена! Временное правительство предало идеалы и подавляет революцию. Из Рауса и Асанина сделали беззаветных героев, тем более что это были весьма популярные фигуры в 78-м запасном и в Первом пулеметном полках. Петроградский совет удерживал ситуацию на рабочих окраинах, но в центре начался хаос. По улицам, как и в ноябре, помчались грузовики и автомобили с Максимками, набитые солдатами и матросами. В центр города двинулась демонстрация под лозунгами «Долой министров-капиталистов!», «Долой войну!» и «Хлеба!». Такая концентрация вооруженных и воодушевленных людей, подогретых агитаторами, неизбежно означала пальбу, и она не замедлила. В городе застучали пулеметы, появились первые убитые и раненые, стреляли у Николаевского вокзала, на Литейном, на Садовой, на Знаменской площади, на Обводном канале. Кто и с кем воевал, тайна, покрытая мраком. Зато под шумок начали грабить квартиры буржуев. Временное правительство бросилось к единственной силе, способной с его точки зрения навести порядок, командующему Петроградским фронтом генералу Корнилову. Тот сформировал отряд из нескольких устойчивых полков казачьих частей, усилил его артиллерией и двинул в город. На основную массу участников орудийные залпы подействовали отрезвляюще, а Корнилов продолжил действовать решительно и безжалостно. В городе развели мосты, команды юнкеров и георгиевских кавалеров начали облавы и аресты. Часть матросов-анархистов заперлась в Петропавловской крепости. Корнилов подтянул тяжелые пушки, и все могло кончиться плохо, но Петросовет успел выступить посредником. Переговоры вел недавно вернувшийся из Швеции товарищ Коба. Анархисты сдались, их разоружили и отправили посидеть в Кронштадт под охрану моряков Центробалта. Наиболее ретивые корниловцы попытались разгромить Петросовет и редакцию «Правды», но не преуспели. Красногвардейская охрана была хорошо организована и вооружена. Еще два дня шло умиротворение, по результатам которого с подачи Гучкова Корнилова назначили верховным главнокомандующим. Так что я не исключаю, что Временное правительство, опираясь на Корнилова, возжелает разогнать учредительное собрание. Ровным тоном закончил доклад о положении в Питере Болдырев. Значит, его нужно собирать в Москве? Здесь у них сил не хватит. Да и ехать в Москву проще. — У вас нет Таврического дворца, — сварливо парировал генерал. Прекрати делаться большим питерцем, чем медный всадник, Лавр. У нас есть политехнический музей, народный университет, малые и большие театры. Расскажи лучше, как твоя поездка в Казань». Завершили разработку двух германских групп. Выкорчивали. Как ты и предполагал, готовили пожары нефтяных резервуаров и взрывы на артиллерийских складах. «Раскидали хоть?» Болдырев скривился. «Ну да». Миллион снарядов на раз-два не раскидаешь. Пулеметы вывозят. Как навигация открылась в Перм, Симбирск, Нижний, Ярославль. Понемногу и снаряды растащим. Генерал собрал разбросанные по моему столу бумаги, уложил их в папку и упихал в портфель. Внизу звенела посуда, накрывали на стол. Сегодня редкий день, когда Митя ужинал дома. Забавный у тебя, Миш, костюмчик. Я смотрю, удобный и крепко сшитый. Вот бы нашу армию в такое одеть. Дорогонько выйдет. Всю армию пока не потянем. Вот построим новую республику, а в ней заводы и фабрики, вот тогда... Ладно, я не о том хотел. Лавр помялся, но продолжил. Отпусти Митю со мной. Зачем? Два дела есть. Одно с нашей стороны фронта, другое с немецкой. — Давай туда лучше кого из немцев направим. У нас на связи есть социал-демократы. — А они что, по-русски говорят? — А измите, швейцарца даже делать не надо. Документы идеальные, язык и знания страны тоже. — Хорошо, спроси у него. Он взрослый парень, сам решит. И мы отправились ужинать. По нынешним временам это было практически пиршество. Ну так двое в доме получали пайки Центросоюза, Я, да иван, Мушаглаи. Картошка, жареная курица, огурчики, наваристый грибной суп и Раида даже из весьма сокращенного набора продуктов творила шедевры. На этот раз послы сподобились приехать ко мне сами. Ну, не то чтобы прямо ко мне, но в Москву. И обставили все так, что отказаться от завтрака в метрополе не было никакой возможности. Пригласили по всем правилам этикета, как мэра второй столицы. Ради такого дела я прибыл с охраной и секретарем, причем в своей зеленой униформе. Чрезвычайные и полномочные новшества не оценили. Вероятные зависти. Все время поглядывали на мой свободный ворот без галстука и подозрительно часто поправляли свои жестко накрахмаленные ошейники. Дипломатов бешено взлетевшие цены не волновали. Платят-то не они, а правительство. Потому завтрак был сервирован с прежним блеском. Метрополию вообще с продуктами повезло, поскольку еще на стадии бизнес-плана было заложено самообеспечение, и ресторан имел свои пекарни, отдельные для булок, бисквитов и растягаев свинарники, рыбные садки и так далее. Ну а прямые контакты с подмосковными и не только артелями покрывали все остальное. Англичанин при всем великолепии выбора предпочел традиции своей родины, яйца с беконом и все такое. А вот палеолог, как истинный француз, предался гастрономическим радостям в полный рост и налегал на икру, балык, копченую осетрину я же ковырял омлет с ветчиной и слушал дальние заходы начали с конференции социалистов Антанты в Лондоне уже второй послы весьма опирали на всеобщую полную и безоговорочную поддержку левыми своих правительств впрочем какими левыми второй интернационал медленно но верно скатывался к центру пора пора нам делать свой интернационал но вот думаю что при мягкой революции «С ним будет труднее, нет прорыва, нет мечты, за которой можно пойти, отрынув все. Хотя, может, это и к лучшему. Не будет фанатиков, ненависти и ненужной экзальтации». Послы добрались до дела только к концу завтрака. Антанта возжелала нанести последний решающий удар центральным державам и для этого скоординировать наступление на всех фронтах. Как умные люди, послы понимали, что без поддержки советов русская армия не сдвинется с места, и прощупывали меня, не гнушаясь шантажом. В ходе недавнего расследования, проведенного Скотланд-Ярдом совместно с Министерством финансов, нам стало известно, что деньги на финансирование некоторых радикальных организаций поступали в том числе от германского генштаба. Не исключаю, у радикальных организаций «Обычно множество источников денег», — флегматично ответил я, поигрывая ложечкой в чашке с черным кофе. «Нас тревожит возможный кризис, если сведения об этом просочатся в прессу. Сейчас это будет крайне несвоевременно. Не думаю, что это как-то повлияет на ситуацию. Во всяком случае, в России. После недавних событий в Петрограде русское общество уже ничем не удивишь. а наступление «Я не военный, но мне кажется, что в нынешнем состоянии армия наступать не способна. Мы готовы предпринять некоторые меры для ее укрепления, но тут все карты в руках у правительства и главковерха.